Глава шестая Я вышел с кладбища, когда на улице стало уже светать. За высокими домами восхода солнца не было видно, но ночная мгла уже отступила под натиском нового дня. Я зябко поежился под весьма холодным ветерком, пробежавшимся по моему и без того озябшему телу. Сам виноват. Была же мысль кофту с собой взять, но нет. Решил, что раз днем жарко было, то и ночи теплые будут. Забыл, что не на юге нахожусь. В Москве июньские ночи теплом особо не баловали. Ну да может и к лучшему, хоть ночью от дневного зноя отдохнуть можно». «Наконец-то!» – недовольно муркнул Баюн, объявившись рядом со мной. «Уже ждать устал. Чего так долго-то? Радуйся, что вообще живым вышел». Вот что бы ты делал, если бы меня там убить решили? Пришлось бы и тебе туда лезть, выручать меня. А ведь уже был близок к смерти-то. Не менее недовольно рыкнул я коту, даже не глядя в его сторону. Тоже мне защитничек, блин. И тень, не видно и не слышно. А если бы тому старику удалось задуманное, то что бы они тогда делали? Или если бы хозяин кладбища все же проучить меня решил? Меня от одного воспоминания о нем отчетливо передернуло. «Да неужто на тебя там напал кто-то?» Насторожился кот. «Не по покону это. Рассказывай давай, что случилось». «Расскажу», — пообещал я, оглядываясь в поисках проезжавших рядом машин. Как назло, шоссе было абсолютно пустым, что для Москвы было весьма удивительно. Насколько я помню, В этом городе даже ночью движение не прекращалось. Но только не здесь. Сейчас такси вызову, приедем, там и расскажу. Я вытащил из кармана джинс-телефон, зашел в приложение для вызова такси и уже через 10 минут нас увез отсюда белый Руссобалт. Поездка обошлась мне весьма недешево и мои денежные запасы таяли с пугающей быстротой. Карманные деньги, что выдала мне мама, уже подходили к концу, а иных источников поступления у меня пока не наблюдалось. Надо будет выяснить, не положены ли мне какие-то выплаты с предыдущего места работы, да и про предстоящую стипендию узнать. А вообще, надо позаботиться о других источниках дохода. Для мага с такой силой, как у меня, думаю, это не станет особой проблемой, размышлял я пока такси мчало нас по просыпающемуся городу, и минут через двадцать мы остановились у ворот, ведущих на территорию универа. Молчаливый водитель лишь кивнул на прощание и умчал прочь. Мы же с Баюном, никуда не торопясь, направились к общаге. «Мда, история», – озадаченно муркнул Баюн, когда я закончил рассказ о своих приключениях на кладбище но ну, с хозяином кладбища понятно все. У них, у всех эго раздуто чрезмерно, и все они свою власть показывать любят. Но это все пустые слова. Не сделал бы он тебе ничего. Тот же Кощей ему за тебя бы точно башку открутил, причем в прямом смысле этого слова. Не так много у него последователей осталось, если вообще есть сейчас кто кроме тебя чтобы потерять по прихоти одного из слуг. Хозяев кладбища-то еще много, вот только толку ему с них чуть. Силой при их помощи ему не разжиться, да службу не стребовать. Пастухи мертвых — вот единственное их предназначение. Ты же совсем другая история. Нет, не простил бы он подобного и знает костяной царь о том прекрасно. Что еще за костяной царь?» Не выдержал тут я и перебил его. «Так иногда называют хозяев кладбищ», неохотно пояснил он. «Но да, не в этом дело, с ним-то все ясно. Гораздо любопытнее тот старик. Не мог он не почуять, кто ты есть такой. Но все же напал на тебя». «Зачем? Непонятно. Вот чувствую, что не обошлось тут без участия его хозяина. Видать, знал он, что ты совсем недавно силу обрел и решил попугать тебя. Либо же хотел в роли спасителя выступить, если бы у его слуги все получилось. Осенило вдруг его. Он аж на месте замер». «Вот ведь жук! И как логично все выходит! Он, значит, узнал, что в его владении изобрел совсем еще молодой и неопытный адепт смерти, догадался, что ты почти ничего не знаешь о мире ночи и поконе, вот и решил сделать тебя своим должником, натравил на тебя одного из своих слуг. Тот бы завладел твоим телом, а хозяин...» Тот как тут и спас бы тебя. По покону ты стал бы его должником. Но а если бы ничего не вышло, то он как бы и не при делах. Все слуга неразумный. Еще и наказал бы его демонстративно, если бы ты ему справедливую претензию предъявил. Но ты даже этого не сделал. А если бы он не успел меня спасти? Все же хозяин кладбища был далековато от этого места. «Не убил бы меня этот старичок? Не слишком ли это все сложно? Да и зачем ему меня в свои должники записывать? Вдруг бы я его просто послал далеко и надолго?» Решил зачем-то возразить я, хотя в глубине души уже был согласен с ним. Это действительно выглядело все весьма логично. «Вот же ты, балбяс!» Укоризненно покачал головой монстр, притворяющийся котом. Для хозяина кладбища в его владениях нет расстояний. За один миг он может оказаться в любом его месте. Это гостей он принимает исключительно в самой старой части кладбища. В остальном же у него ограничений нет. И ни один из его подопечных даже не промыслит пойти поперек его воли. Иначе тут же под землей окажется лет на сто. А они все же любят в мир живых заглядывать и нет не убил бы тебя тот старик всего лишь на какое то время занял бы твое тело и то на весьма недолгое забыл я тебя предупредить что на кладбище никому нельзя называть свое настоящее имя иначе этим ты дашь им власть над своим телом пусть и ненадолгое время не более чем на одну ночь. И как это ему не удалось тебя подчинить? Вдруг уставился он на меня подозрительно. Так я это, лихорадочно выдумывал я отмазку, вовсе не собираясь признаваться ему в своем нездешнем происхождении. Решил, что вдруг я закон какой-то нарушил своим ночным блужданием по кладбищу. Вот и представился Александром на всякий случай. Вот и не зря, как оказалось. Ну надо же, а ты, оказывается, иногда и думать умеешь. «Молодец, не ожидал», — поверил моему бреду кот и пошел дальше. «Теперь, что касается того, что ты там кого-нибудь послал бы. Очень не советую грубить хозяину кладбища. Вот прям очень. Твари эти весьма злопамятные и вспыльчивы. Либо сразу тебя там и прикопал бы, на что был бы в своем праве, либо затаил бы и потом отыгрался бы». Но с рук бы тебе это точно не сошло бы, уж будь уверен. И имей в виду, что в мире ночи надо быть очень осторожным со словами и обещаниями, потому что за каждое слово ответ держать придется. А если ты нарушишь свое обещание, подтвержденное Луной, то последствия для тебя будут весьма неприятными, уж поверь мне. Хищно сверкнул он в мою сторону зеленым взглядом. Да я и не собирался, буркнул я, неторопливо вышагивая следом за ним. Вот только мне еще один момент непонятен. Ты говорил, что боги ушли из этого мира, а он говорил о кощее так, как будто он до сих пор где-то здесь и хочет со мной увидеться. Кому верить-то из вас? Никому не верь. Прислушиваться прислушивайся к словам. «Но не верь никомур, только если тебе луной поклянутся в правдивости своих слов». Не оборачиваясь ко мне, тихо продолжил кот. «Я не говорил, что боги ушли из этого мира. Я говорил, что никто не знает, где они сейчас. Они давно уже не вмешиваются в нашу жизнь. И кто знает, чем они там заняты и где? Ну а Кощей все же самый молодой из богов». Он был сильнейшим колдуном в мире и со временем сумел переродиться каким-то образом в Бога. Не исключено, что он действительно еще жив. Но тогда будь готов к тому, что вскоре он призовет тебя к себе. А как я об этом узнаю? Уже подходя к общаге, уточнил я, чувствуя, как мне становится не по себе от одного его только имени. «Поверь, узнаешь. Не ошибешься». Без подробностей отозвался Баюн и, не попрощавшись, исчез в прилегающих к тропинке кустах. Соседи уже давно спали, когда я вошел в комнату, и никто даже глаз не приоткрыл, когда улегся на свою кровать. Впрочем, ничего удивительного. В это время, как я подметил, у людей обычно самый крепкий сон. Я до того вымотался с этими ночными приключениями, что даже мыться не пошел. Хотя после кладбища, наверное, не помешало бы. Ну да ладно, утром встану и первым же делом в душ пойду. Сам себя успокоил я, уже провалившись в сон. И все равно уже пора постельное менять. Промелькнула последняя мысль, и я заснул. То ли мое посещение кладбища сказалось и новые знакомства, то ли общая усталость организма, то ли все вместе. Но меня сразу же начали мучить кошмары то хозяин кладбища вдруг решил мне продемонстрировать, что находится у него под капюшоном, и я точно знал, что если увижу это, то с кладбища мне живым не выйти. То дедок тот все же захватил мое тело, и я с ужасом чувствовал, что не могу шевелить ни руками, ни ногами, и только и мог что смотреть, как мое тело вышло с кладбища и начало убивать всех встречных прохожих, пока меня не окружили какие-то маги и не накрыли шквалом огненных заклинаний. То Баюн вдруг с чего-то решил сожрать меня, и мне пришлось удирать от него со всех ног. А когда он меня уже почти догнал, раззявив огромную пасть, то я вдруг очутился в темном огромном зале, в полумраке которого были видны очертания какого-то огромного кресла, на котором восседала еле видимая во мгле высокая фигура. Я со стоном уселся прямо на каменные плиты, с облегчением переводя дух и приходя в себя после пережитых ужасов. После тех кошмаров этот показался обычным сном, пусть и на удивление детальным. Я даже чувствовал задницей холод камня, на котором уселся. «Долго же мне тебя пришлось ждать!» Донеслось вдруг до меня из темноты, а по периметру зала один за другим стали вдруг зажигаться сами собой факелы, разгоняя мрак, и уже скоро я смог рассмотреть в деталях то место, в котором оказался во сне. Огромный круглый зал предстал передо мной метров пятьдесят в диаметре. Вместо пола были выложены гранитные плиты, мрачные, без всяких рисунков и украшений. Абсолютно гладкие темно-серые стены из неизвестного мне камня вздымались в высоту метров на пятнадцать и уходили в густую мглу, за которой не было видно потолка. В центре зала стоял высокий где-то под три метра трон, на котором восседал с виду не старый еще мужчина весьма тощего и длинного сложения, густой черной шевелюрой и длинным загнутым носом, напоминавшим клюв орла. Он мрачно глядел на меня, вальяжно развалившись на троне, положив ногу на ногу и вертел в правой руке что-то вроде трости с круглым набалдажником. Одет он был в длинный черный балахон, который весьма нелепо смотрелся на его длинной тощей фигуре. Также рядом с троном находился какой-то то ли каменный стол, то ли постамент, на котором лежало что-то вроде черного гроба. И на этом все. Больше в этом зале не было ничего. Прям какая-то сцена из третьесортного ужастика. Не удивлюсь, если этот тип окажется вампиром и бросится сейчас на меня, чтобы выпить мою кровь. «Не интересует меня твоя кровь!» Лениво отозвался он вдруг на мои мысли. «Я не вампир. Я куда старше и опаснее. Поверь мне, не был бы ты мне так нужен!» «Я бы давно уже тебя поджарил за твои неуважительные мысли». Он вдруг энергично соскочил со своего трона и энергичным шагом подошел ко мне, а его длинный нелепый балахон неожиданно трансформировался в элегантный костюм-тройку черного цвета. Подойдя ближе, он обошел вокруг меня, пристально разглядывая, как какую-то экзотическую зверушку. «Ну а как мне тебя разглядывать?» если ты фактически она и есть», фыркнул он, еще раз прочитав мои мысли. «Причем весьма занятная зверушка, столько всего понамешано в тебе, и не разберешь с первого взгляда, что ты такое вообще есть. То ли не дамаг, то ли один из детей ночи, то ли подросток, то ли мужчина. И кто же ты есть, Дмитрий или Александр?» Бросил он на меня озадаченный взгляд но я не стал торопиться просвещать его. Что-то этот сон затянулся как-то, да и чувак этот откровенно подбешивать стал. Интересно, если я сейчас ему вломлю с правой, проснусь я или нет? Меня до того стал раздражать этот тип, что руки сами собой сжались в кулаки. «Не советую!» По-змеиному вдруг прошипел он. «Ты, мальчик, похоже, действительно не понимаешь, куда и кому попал!» Ну так я объясню. В следующую секунду мое тело вдруг скрутило невыносимая боль, от которой я рухнул на каменный пол, широко раскрывая рот в попытке закричать, но ни звука не смог выдавить из себя. Я попытался сделать вдох, но воздух куда-то исчез, и я только и смог, что бессильно разевать рот, как рыба, вытащенная на землю, чувствуя, как огнем горят мои легкие от нехватки кислорода. «Да ну нахрен! Это точно не сон!» — осенило меня вдруг. «Ну надо же! Наконец-то догадался!» Лениво похлопала в ладоши этот странный тип, уже опять оказавшийся на троне. Я усиленно гнал прочь от себя мысли, где о нем мелькали весьма нелестные эпитеты, догадавшись, что если он прочтет в моей голове хоть часть из них, то ни к чему хорошему для меня это не приведет. Легкие жгло уже так, что на глаза сами собой наворачивались слезы. «Ладно, хватит пока с тебя», – равнодушно бросил он, и меня тут же отпустило. Боль отступила, легкие наполнились кислородом, и я усиленно задышал с наслаждением, отдавшись этой процедуре. Какое же это, оказывается, счастье – просто дышать. «Рассказывай все о себе, ничего не скрывая, и не тяни время, иначе то, что с тобой произошло, покажется тебе легкой неприятностью по сравнению с тем, что я с тобой сделаю». С отчетливо читаемой в голосе угрозой потребовал этот мужчина. Я сделал еще один глубокий вдох и приступил к рассказу. Рассказывал все, начиная с попадания в этот мир, решив ничего не скрывать. Глупо пытаться что-то скрыть от того, кто читает твои мысли. Уже минут через десять я закончил. Оказывается, всю мою жизнь можно уместить всего в несколько минут. Как-то это печально. Любопытно. Пробормотал Кощей, материализовав вдруг у себя в руке сигарету и закурив. И да, я наконец догадался, у кого нахожусь в гостях. Пусть его образ был далек от того, что описывался в сказках, но я уверен, что это он. Люди глупы и склонны преувеличивать свои страхи. Вот и придумали обо мнении вещь что неожиданно произнес он, стряхнув пепел на пол. Но тем не менее, я благодарен им за эти сказки. Ведь только благодаря им я все еще существую, в отличие от других богов. Бросил он тут странный взгляд на гроб, ну или что это там такое, уже не знаю. как думаешь что самое главное для Бога». Он опять сошел со своего трона, сложив руки за спиной и насмешливо глянул на меня. «Эммм, количество верующих?» «Неуверенно предположил я». «Почти», кивнул он. «Это вера. Пока в Бога верит хоть кто-то из живущих людей, он существует. Но стоит про него забыть, и Бог засыпает вечным сном, чтобы со временем полностью исчезнуть из этого мира. Благодаря сказкам многие люди до сих пор помнят обо мне, и это не дает мне уснуть вечным сном». «Но этого мало!» — вдруг яростно закричал он, от чего я аж вздрогнул. «Да, я все еще существую, но оказался заперт в этих опостылевших чертогах, без возможности выходить отсюда и хоть как-то влиять на мир живых». С приходом этой проклятой магии в мире все меньше и меньше стало появляться детей ночи из числа людей. Мои потомки еще остались в этом мире, но все реже и реже в них просыпается сила. Ты – мой первый пробудившийся потомок за последние сто лет. Он вдруг успокоился, пригладил рукой растрепавшиеся волосы и бросил на меня странный взгляд. И теперь ты мне поможешь. «Да, но что я могу для вас сделать? Я только недавно узнал об этом мире ночи и вообще не понимаю, что происходит. Кто я вообще такой? Одни меня магом называют, другие – порождением ночи. В чем разница-то вообще? Зачем меня засунули в этот мир? Ничего не понимаю». Не сдержал эмоции я. «Это нормально, что ты ничего не понимаешь. Не страшно ничего не понимать, страшно не пытаться в этом разобраться». Неожиданно довольно меролюбиво продолжил он. «И садись уже, как у вас говорится, в ногах правды нет, но на самом деле ее нигде нет. Не успел я даже оглядеться в поисках стула, как мои ноги вдруг сами собой подогнулись и рухнули в оказавшееся подо мной кресло. Все просто. Изначально в этом мире не было никакой магии». Тоном опытного лектора продолжил он, вышагивая передо мной взад-вперед, сложив руки за спину. Мир состоял из трех частей – прави, яви и нави. Явь – это ваш людской видимый мир, которым вы пребываете в физическом теле, который также называют явным. Навь – загробный мир, где живут духи, души людей после смерти, темные боги и другие сущности, где жил и я с женой. И правь – мир, где жили высшие, светлые боги. Кроме того, правь – это законы мироздания и законы человеческие, данные вам, вашими богами. Но с приходом в мир магии привычный порядок стал рушиться. Все больше рождалось в мире магов, и все меньше людей получали дар от мира ночи. Потом пришел этот ваш спаситель, и старых богов стали забывать. Да и людям так стало проще. Но зачем им был нужен дар, который ставил их в подчиненное положение к кому-то из богов, когда можно стало получить магическую силу, с которой ты никому ничего не должен и можешь заниматься только собой? Прошли века. Старые боги уснули вечным сном или растворились в великом ничто. И только я еще бодрствую, мечтая вырваться из этой тюрьмы и пробудить свою жену. «Смотри!» – вдруг подозвал он меня к себе и показал рукой на гроб. Я подошел ближе и увидел, что это не гроб, а что-то вроде саркофага с открытым верхом. Внутри лежала изумительной красоты девушка, от которой веяло ледяной стужей. «Жена моя! Любовь и смысл всей моей жизни! Марана!» – прошептал Кощей, не сводя с нее печального взгляда. «А почему она уснула, а вы нет?» – рискнул робко поинтересоваться я, опасаясь вызвать его недовольство. Особым терпением он, как я понял, не отличался. «Да потому, что глупые людишки в сказках упомянули только меня, а про нее забыли», – чуть слышно произнес он. «Но мы это исправим. Пробудем ее с твоей помощью, а потом...» Мы вернемся из этого плена и будем вместе править миром мертвых, как и прежде. Но как я могу помочь? Все еще не понимал я. Каким образом ее можно разбудить? Все просто. Она – богиня смерти. Холодным безжизненным тоном продолжил он, не глядя на меня. Соответственно, смерть и пробудет ее. Ты должен собственноручно убить десять человек и каждый раз говорить. Это жертва тебе, Марана, и она проснется.